канализационную систему. Лавель нервничал. Не включая света, он метался по дому, то поднимаясь наверх, то спускаясь вниз, то идя в один его конец, то в противоположный. Он ничего не искал, просто не мог оставаться на одном месте. Двигался он бесшумно, ни разу не задев мебель, так уверенно, как будто в комнатах горел свет. Он оставался зрячим во тьме, никогда не теряя ориентацию. Мрак, темнота были его родной стихией. В конце концов, тьма была частью его самого. Однако сегодня все было не так, как обычно. Присущее ему чувство уверенности в себе час за часом куда-то исчезало. Нервное возбуждение, рождая беспокоенность, нагнетало страх, а Лавель не привык к этому чувству, и, в свою очередь, оно заставляло его нервничать еще больше. Джек Доусон. Этот человек тревожил его. Скорее всего, он ошибся, дав ему время на размышления. Несомненно, эту передышку он использует с выгодой для себя». «Если только он почувствует, что я хоть немного боюсь его, — думал Лавель, и узнает побольше о законах магии, тогда он поймет, в чем моя слабость». «А если Доусон догадается, что сам обладает необычной силой, если к тому же научится ею пользоваться, он может в один миг найти и остановить Лавеля. Такие люди, как Доусон, необычно редки». Один на десятки тысяч. Они способны противостоять даже самому опытному бакуру и могут рассчитывать на победу. А если этот полицейский откроет собственную тайну, он придет за Лавельем, хорошо защищенным и опасным. Как быть? Лавель беспокойно рыскал по темному дому. «Может быть, нанести удар прямо сейчас?» Убив детей Доустона, этим же вечером он нанесет ему несомненную психическую травму. А ведь полицейский очень любит своих детей. Став вдовцом, он уже оказался под бременем горя. Смерть Пенни и Дэви окончательно сломит его. Если он не сойдет с ума, то работать по-прежнему долгое время не сможет». А во всяком случае, он отойдет от расследования на те несколько дней, которые уйдут на похороны детей. А эти несколько дней и нужны ему для очередного маневра. Но может быть и по-другому. А что, если Доусон принадлежит к тому типу людей, кому горе придает силы? Если убийство детей подтолкнет его к более решительным поискам лавеля? «Да, такая перспектива не из приятных». Так ничего и не решив, Бакор похоже на привидение, метался по темным комнатам. В конце концов, он решил посоветоваться с древними богами и положиться на их мудрость. Лавель прошел на кухню и включил там свет. Из буфета достал полную банку муки – Освободил стол, поставил в центр его радиоприемник и с помощью муки нарисовал на столе один из сложных веве, расположив рисунок вокруг радиоприемника. Затем он включил его. Старая песня Beatles Элеонор Ригби. Лавель начал двигать шкалу настройки приемника, именовав десяток станций, передававших различную музыку, нашел пустую частоту. Отихие скрипы и шипение наполнили кухню, напоминая далекий шум моря. Алавель взял еще одну пригоршню муки и аккуратно нарисовал небольшой простенький узор уже на самом радиоприемнике. Подошел к мойке, вымыл руки, затем направился к холодильнику и взял оттуда бутылку с кровью. Это была кошачья кровь. Она использовалась в различных ритуалах. Раз в неделю всегда в разных зоомагазинах Лавель покупал кошку или брал на воспитание в питомнике. Приносил домой, убивал, сливал кровь и пополнял свои запасы. Вернувшись к столу, он сел перед приемником, опустил пальцы в бутылку с кровью и нарисовал ею специальные знаки. Сначала на столе, затем на пластиковой шкале,